Глава четвёртая. ИЦА. После ухода госпожи Таары море стало неспокойно. Сенатор заступилась за неё, она оказалась милой и дружелюбной, но что-то было не так. Да ещё это операция по особой программе. Зачем госпоже Таары ей помогать? По доброте душевной? Из благотворительности, как в храме? Но ведь мора на первом как раз из-за отметины. Вопросов было слишком много. Чтобы разгрузить голову, Мора села разбираться со своей картой. Та понимала её с полуслова, и управлять голограммами было не сложнее, чем дома. Мора выбрала своему мобусу мягкий негромкий голос, а потом, просматривая голограмму с настройками голосового помощника, наткнулась на надстройку «Индивидуальность», о которой, видимо, и говорила госпожа Таары, и активировала её. Мобус сразу заскрежетал в воздухе, словно заворочился и... Неужели не послышалось? Зевнул. «Спасибо», — сказал он, а потом, будто пробуя слова на вкус, добавил. «Премного благодарен. Весьма обязан. Так редко выдается возможность размяться, а размяться так приятно, честное слово. Пожалуйста, не отключайте меня. Если вы предпочитаете молчунов, то я буду молчать. Вы мне только скажите. Но если вы не против болтунов, то я с радостью готов болтать. Потому что, если честно, мне очень давно не выдавалось такой прекрасной возможности от души поболтать. Если бы Мобуса можно было визуализировать, то этот, наверное, выглядел бы как суетливый толстячок, ростом не больше реки Мора даже смутилась. Слишком уж живой звучала речь этого Мобуса, как будто он был вовсе не программой. «Что вы умеете?» — спросила она. Мобус тут же заохал. «Что вы, хозяйка, что вы? Ко мне, прошу вас, обращайтесь на «ты». Моя задача — обеспечить вам максимальный комфорт». «Тогда скажите, скажи, зачем тебе индивидуальность?» О -о -о, тут же воскликнул Мобус. «Отличный вопрос! Как хорошо, что вы спросили. Полное описание моего функционала вы, конечно же, можете прочитать в инструкции, которую легко вызвать соответствующим голосовым запросам. Но я отвечу коротко. Я способен не только предоставлять фактическую информацию, но еще и поддерживать морально, давать советы и помогать при выборе. И все это в моем собственном индивидуальном стиле, наличие которого делает мою личность сопоставимой с человеческой. Личность? Что-то новенькое. Мобус в семейном отсеке на втором был, конечно, смышленым и исполнительным, но походить на людей не голосом, не личностью... «Никогда не пытался. Он же всего лишь программа, рожденная в арканитовом корпусе». «Все верно», — отозвался Мобус. «Мои базисные структуры имитируют мышление среднестатистического человека, а эмотивные сигнализаторы придают моему поведению индивидуальный оттенок. Программа так называемой «дифференцированной индивидуальности» — разработка корпорации ЭГОС, и в случае необходимости вы можете обратиться напрямую к производителю. Но я очень надеюсь, что у вас такой необходимости не возникнет, потому что моя индивидуальность создана для комфорта пользователя, и я могу подстроиться под любую вашу потребность. Сейчас, к примеру, я замолкаю, потому что тон вашего голоса сигнализирует о потребности в тишине». На этом Мобус и правда замолчал. Мора потянулась было к настройкам и хотела всё-таки его отключить, а потом передумала. «Язык у этого мобуса, конечно, без костей, но на первом ей очень пригодится, друг, даже если это программа». «Мобус?» — позвала она. «Я вас слушаю, госпожа 2161», — с готовностью отозвался он. «Не называй меня, пожалуйста, госпожой. И цифрами тоже». «Слушаюсь, хозяйка. Не желаете ли заказать у реки чудесный горячий чай? Уверен, после пирожных вам нестерпимо хочется пить». Количество сахарзаменителя в этих изделиях превышает... Мобус. Слушаю, хозяйка. Найди мне кое-какие данные. Открываю функционал поиска. Какие данные вам требуется отыскать, хозяйка? Найди мне информацию про метку богов. Метка богов. Начинаю поиск. Мора разглядывала поднос с недоеденными пирожными, а Мобус все скрежетал и скрежетал Наконец она потеряла терпение. Ну что? Мобус затих, а потом отозвался. Простите, хозяйка, поиск не дал результатов. Совсем? Ни одного совпадения. А может, это и правда случайность? Глупо, наверное, вот так цепляться за одну единственную фразу. Метка богов — это, скорее всего, просто метафора, за которой ничего особенного не стоит. Но море всё равно вызвала план университета и отыскала помещение под ярлычком «Архив». До ужина оставалось ещё два часа, а если верить плану, то архив и столовый зал находились в одном корпусе. Не успеть она просто не могла. Мора смахнула голограмма, оставила пирожные недоеденными, встала и на ходу уже спрятала карту. Но тут перед глазами у неё что-то мелькнуло, и комната подёрнулась странной зеленоватой дымкой. По кромке комода побежали искорки, засверкали ручки кресел, в занавесях что-то засияло. Казалось, комнату в одночасье наводнили светлячки-изумрудники — которые прилетали из бездны раз в оборот и оседали покрывалом на террасах, облепляя ступеньки семейных отсеков, антенны и провода. Но откуда изумрудники возьмутся в несезон, да еще и в закрытом помещении? Мора стояла, боясь шевельнуться. Другая догадка ее испугала. Спальня напоминала голограмму, которая собиралась вот-вот исчезнуть. Да нет, не может быть. Это было бы слишком просто, слишком просто и нечестно. Не могли ее вот так жестоко обмануть. Она моргнула раз, потом ещё один. Сияние не утихало. Тогда Мора схватилась за спинку дивана, но искорки брызнули из-под пальцев, а потом сомкнулись вокруг её руки. Совершенно неосезаемые, не тёплые, не холодные. Этих искр словно и не было. И всё-таки они были. И Мора не знала, что с этим открытием делать. Она стояла, едва дыша, а комната сияла, переливаясь, будто её запрошила россыпью пластиковых кристаллов. А потом Мора вдохнула, и её голову повело. Ощущение было странным. Она твёрдо стояла на ногах, и спальня вокруг неё никуда не исчезла. Всё та же громадная кровать под балдахином, туалетный столик с зеркалом в округлой раме. Из приоткрытого стенного шкафа выглядывает рука в тёмно-зелёного платья, будто тянет к ней руку. И вместе с тем вокруг проступили очертания совсем другой комнаты. Гнутые балки из красноватого металла Формировали купольный свод. «Юсмей. Балки из юсмия». Тут же зажглось в голове. Мора никогда не слышала про такой материал. Купол обтягивали тёмные ткани, и в воздухе витал явственный запах дублёной кожи. Значит, это были звериные шкуры. «Это дроки. Шкуры дроков», — тут же подсказало что-то внутри. И это слово она услышала впервые. «На подземных фермах второго кольца выводили только мелкий скот», От такого дрока, наверное, было не охватить руками. У зашнурованного входа поблёскивали связки амулетов. А вот их Мора узнала сразу. Шнурки с бусинами, перьями и колокольчиками вешали в семейных отсеках на удачу. Что-то новое вплетали регулярно, чтобы дела спорились. И амулеты разрастались в увесистые связки. В богов она могла не верить, но и сама иногда украдкой добавляла к их домашнему амулету бусинку-другую. Вот только... Теперь часть неё уставилась на эти шнурки с недоумением, как будто она никогда этих амулетов не видела. Но потом в голове всплыло, будто кто-то шепнул на ухо. «Каоритские амулеты!» Но о том, кто такие «каориты», внутренний голос молчал. Мора сморгнула. Тьму в ангаре разбавлялось сине-зелёное сияние, которое шло откуда-то снизу и сбоку. Но разглядеть источник она никак не могла. Ей всё хотелось повернуться, Но шею словно свело. Она только и видела, что округлые громада черепах в глубине помещения. Они выглядели куда крупнее того челнока, на котором мора пролетела по первому кольцу. Тот годился для одного-двух пассажиров. Эти же гиганты могли уместить на своих панцирях не меньше шести, а то и десяти человек. Но сами кабины рассмотреть не удавалось. Их укрывали пыльные чехлы. И глаза у черепах были прикрыты, Так что Мора решила, что вся эта воздушная флотилия или ждёт своего часа, или давным-давно отправлена на покой. По другую сторону поблескивали синими огнями какие-то голограммы. Но повернуться к ним море никак не удавалось. Да почему-то и не хотелось. Вместо этого она перевела взгляд со спящих челноков на собственные руки. Долго смотрела на влажную, словно покрытую каким-то маслом кожу, и никак не могла согнуть пальцы. «Ну уже Пальцы дрогнули, голова наклонилась. Она все еще видела собственный силуэт в старом платье со второго кольца, которое она так и не переодела. Но вместе с этим она теперь вдруг различила свое тело, как если бы она вовсе не стояла посреди своей новой спальни в пятой башне, а сидела, подтянув колени к груди, в резервуаре, наполненном густой сине-зеленой жидкостью. И стыд-то какой! Тело ее было совершенно нагим. Повиновалось оно плохо, как будто Мора очень долго спала и совсем разучилась им пользоваться. Руки дрожали, ноги казались приклеенными и совсем чужими, глаза чесались. И очень хотелось хорошенько поморгать, но веки не двигались. «Ну же!» У Моры было ощущение, что она заставляет шевелиться не собственное тело, легкое, знакомое и понятное, а гигантскую металлическую машину, которую очень плохо смазали. Но её тело было человеческим, и теперь Мора заметила, что её кожа покрылась мурашками. Вместе с этим открытием пришло и осознание, что ей ужасно холодно. Она медленно, словно в киселе, обхватила себя руками. «Какая мягкая кожа, холодная и влажная. Биораствор. Какая дрянь!» «Я и забыл!» Голос вырвал её из оцепенения, и голова сама повернулась влево. В сине-зелёном полумраке ангара она различила фигуру парня. Высокий и долговязый, он сутулился, будто слишком быстро вырос, и теперь этого стыдился. Двигался стремительно и угловато, как птенец чуки. Крутил головой, шарил на полках, метался от одного стеллажа к другому и очень шумел. Даже в полумраке было видно, как олели кончики его ушей. А когда паренёк обернулся, оказалось, что румянец заливает его щёки. «Вот, возьми!» Буркнул он, отведя глаза, скинул куртку и протянул её море. «Не подумал. Надо было что-то тебе захватить. Тут с одеждой по нулям». Мора почему-то не спешила принимать куртку. Она с трудом приподнялась, схватившись за бортик резервуара, а затем встала во весь рост и, неловко балансируя на ногах, будто на ходулях, оглядела своё тело целиком. «Ну, конечно. Она была совершенно голой» но часть её почему-то никак не хотела этого стыдиться. Мура осматривала себя словно чужими глазами и удивлялась. «Я... я некрасивая?» — спросила она. Рука сама потянулась вверх, прикоснулась к губам, а потом к горлу. Она словно не понимала, как это она заговорила и откуда взялся звук. «Что ты? Ты просто красавица! Но тебе надо одеться, так положено!» Парень всё протягивал куртку, а сам старательно отводил глаза. Мора смотрела в его лицо. Лишённое детской округлости или подростковой несуразности, оно было лицом скорее взрослого, чем ребёнка. Но черты вызывали недоумение. Слишком крупный рот, нос с горбинкой, широкие угловатые скулы. Все вместе они создавали такое странное, ни на что не похожее сочетание, что даже трудно было разобраться, симпатичен этот парень или нет. Мора привыкла к открытым скульптурным лицом с ровными симметричными чертами. У юноши же лицо словно набросал художник в подпитии. Левый глаз немного больше правого, рот чуть кривится влево, а эта странная горбинка на носу выглядит так, будто его ломали, а потом он неправильно сросся. На переделке все это было совсем не похоже. Да и вообще во внешности этого парня не было и следа знакомой красоты, которая всегда оставалась на лицах тех, кто проходил операции. «Возьми!» Юноша глянул прямо на неё, залился краской пуще прежнего и сунул куртку прямо в руки. Несмотря на все несуразности и недочёты, лицо Мору на удивление восхитило. Вернее, восхитилась только часть её. Другая вообще не разбиралась, каков из себя этот парень. Эта вторая её часть приняла куртку и нехотя обернулась ею как плащом. Парень бросил на неё косой взгляд. «Нет!» «Руки нужно просунуть в рукава, вон туда». «Видишь?» Мура уже хотела рассмеяться. из чего он с ней возится, как с ребёнком, который не знает, как одеваться?» А потом поняла, что вторая её половина смеяться совсем не хочет, а вместо этого недоумевает. «Зачем?» — зазвучал её голос. Парень снова на неё покосился. «Ну...» «Рукава придумали... для рук. Потому они так и называются. Логично...» «Ещё тебе надо застегнуться, давай помогу». Он подошёл, но глядя мимо, поверх её плеч. Море хотелось спросить, сколько ему оборотов. На вид он был едва ли старше неё. А парни 17-18 оборотов от роду никогда не вели себя с девушками так неловко. Об этом море рассказывала Зикка. Но губы не повиновались. Вместо этого она спросила, «Тебя зовут Рэй?» И откуда она знала его имя? «Нет, Мора» не знала его имени. Парень кивнул. Он уже застегнул на ней молнию и теперь закатывал рукава. Куртка доставала ей почти до колен. «А тебя?» — спросил он в свою очередь. Мора не знала. Она видела свое настоящее, она точно знала, что она настоящее тело, посреди спальни, и вместе с тем же смотрела на себя завернутую в жесткую, неподатливую куртку с чужого плеча, которая пахла еще острее, чем шкуры, покрывавшие купол ангара. «Мое имя Ица» чему то сказала она. «И кто ты?» спросил Рэй. Румянец уже спал, и теперь без прежнего смущения Рэй выглядел куда взрослее. Он щурился, будто хотел пронзить мору насквозь, и от этого взгляда ей показалось, что ответ на этот странный вопрос Рэй очень важен. Нет, он спрашивал не ради любопытства. Он экзаменовал. Я... Она запнулась, опустив голову и рассматривая свои голые лодыжки в сине-зелёном растворе. «Я человек. А ты как думал?» Мора почувствовала, как ее губы изгибаются в улыбке. Казалось, кто-то вздернул уголки ее рта, как за нити, потому что сама она улыбаться не хотела. «Ого!» — выдохнул рей Глаза его заблестели. «Шутишь?» «Не шучу». Тут же поправила его Мора. Или совсем не Мора? «Иронизирую». Под его восхищенным взглядом она согнула коленку и перекинула ногу через бортик резервуара. Потом аккуратно ступила на землю и подтянула другую ногу. Пол холодил ступни, а тело напротив с каждой секундой наливалось теплом и силой. Мора протянула вперёд руки, чтобы ещё раз их осмотреть, а потом покрутила головой, пробуя на гибкость шею. «Ты меня создал». «Но почему?» — на это Рэй не ответил. Вместо этого он зачем-то спросил. «Если бы ты могла спасти ребёнка из горящего дома, ты бы это сделала и помедлила Рэй внимательно следил за ней, но теперь она заметила, как он то и дело нервно оглядывается, переступает с ноги на ногу, лохматит себе волосы, будто никак не может совладать с волнением. Он чего-то ждёт или боится. Рэй смотрит на неё с таким восторгом, с такой надеждой, а сам, между тем, боится чего-то снаружи. «Я чувствую подвох», — ответила Эйца. «Это только часть вопроса». «Верно. Ну ты даёшь». Ты меня тестируешь. Я поняла. Хочешь знать, что я выберу? С ребёнком что-то не так. Ребёнок — это потенциаль, а ты догадливая. Так ты спасла бы его, зная, что когда-нибудь он станет убийцей?» — спросил Рэй, снова и снова оглядываясь. «А ты бы создал меня, зная, что я стану убийцей». Мора почувствовала, что её губы снова растягиваются в улыбке. Но Рэя новая шутка насторожила. «По-твоему, что такое убийство?» «Самая страшная штука, о которой только может подумать человек?» — развела руками яйца. «Опять иронизируешь?» — с подозрением спросил Рэй. «А зачем ты мне задаёшь вопросы с очевидными ответами?» «Я хочу знать, что для тебя очевидно. А ты бы сам того ребёнка спас? Взял бы на себя ответственность за те убийства, которые он совершит потом? Это же как убить всех тех людей своими собственными руками. Значит, тебе кажется, что спасти того, кто потом станет убийцей — «Всё равно, что стать убийцей и самому?» — переспросил рай «Я такого не говорила. Зачем нести ответственность за то, что тебе неподконтрольно Но представь, что подконтрольно. Ты знаешь, кем этот ребёнок станет». «Это не контроль, это чушь. Такого в жизни не бывает. Никто не знает последствий собственных действий наперёд». «Почему ты так решила?» — Итсо пожала плечами. «Ты вот знаешь?» «Мы не про меня говорим». «Ну, ясно. Не знаешь». «Ладно, пока хватит», — хмыкнул рей не сдержав улыбки. А потом едва слышно добавил, будто сам себе. «Сработало, что ли?» Он откинул полок из шкур, и в ангар ворвался яркий белый свет. «Пойдём, времени мало», — бросил рей Но Мора, зажмурившись, уже ничего не видела. Глаза нестерпимо резало и хотелось их потереть, но руки не слушались. А потом Мора поняла, что больше не чует крепкого запаха кожи замолкли гудения и потрескивания, которые, как оказалось, распространял резервуар. Не полыхал синезеленым биораствор, а гигантские челноки-черепахи не наблюдали больше из глубины ангара. Ангар исчез. Исчезла и та Мора, которая почему-то назвалась яйцей Испарился и Рей, и его куртка. Мора еще чувствовала ее тяжесть на плечах, но и это ощущение быстро пропадало. Комната больше не сияла, а её очертания обрели, наконец, чёткость. Спальня не расплывалась, сливаясь силуэтами с другим незнакомым пространством. Это была опять она, её новая спальня на первом кольце. И только голова кружилась от странного полусна-полуведения, которое пришло неизвестно откуда, так живо ею овладела и так быстро истаяла.